Я есть Бог. Дневник Вацлава Нижинского. Жизнь есть природа, а природа есть жизнь. Я люблю природу. Я её знаю, я её понимаю, я её чувствую. Природа чувствует меня. Я есть природа. Я живой. Сегодня я прожил на сцене, сегодня я выжил на сцене. Моя природа победила смерть. Фавн это природа, фавн живой. Люди говорят, что я тоже изучаю искусство прошлого. Искусство прошлого есть музей и история. Я не люблю остатки прошлого, ибо они пахнут кладбищем. Я знаю поэта, который пишет красиво. Я знаю философа, который пишет умно. Они пишут глупые вещи, ибо изучали их. Я люблю учёных, но не люблю их учений. Я хочу смерти ума. Я боюсь смерти разума. Я человек с ошибками. Все ошибки это природа. Я люблю природу. Я хочу жизни. Я чувствую, я не умничаю, я красуюсь. Я чувствую любовь к красоте. Когда меня выпустили из школы, я почувствовал свободу и страх. За хорошее учение мне дали Евангелие. Я не любил закон Божий, потому что я не любил церковь. В церкви говорят о науке. Наука Не есть Бог. Бог есть разум. Папа, есть наука, а не Христос. Поэтому люди, целующие его туфли, подобны вшам, которые водятся в пейсах. Мне дали Евангелие, но я не понимал Евангелия, ибо оно было написано по латыни и по-польски. Я не любил закон Божий и скучал. Если бы мне дали Евангелие на русском языке, я бы понял. Я не любил читать Евангелие, ибо оно оставалось мне непонятно. Красивая книга, богатая печать, но я не чувствовал учение Евангелия. Я любил Достоевского. Достоевского легко читать, он чувствует красоту. Я проглатывал Достоевского. Красота везде. Урод, горбатый, слепой, красивый. Я люблю горбатых. Я люблю всех людей. Все ругаются, потому что не любят. Я не хочу ругаться. Я не хочу войны. Я слушаю Бога, он меня защитит. Если меня захотят побить, я не буду защищаться, и Бог остановит моего врага. Я не буду отвечать. человека наполнит злость, но потом она становится. Я не люблю войн. Я не люблю границ. Если все будут меня слушаться, то не будет войн. Если я буду политиком, я создам танец мира. Я не могу быть политиком, потому что политика есть смерть. Люди думают, что наша жизнь Зависит от солнца. Солнце это точка и круг. Я думаю, что жизнь зависит от людей. Я не люблю притворство. Я прост. Я чувствую и покрит. Я не люблю комплименты. Критики думают, что правда только одна, но правда разная. Я тот, кто говорит правду. Ты тот, кто говорит правду. Он тот, кто говорит правду. Я люблю склонять правду. Правда есть природа. Природа есть Бог. Критики думают, что они умнее артистов. Они ругают артистов. Артист дрожит перед критиком, его душа плачет. Мальчишка, я не боялся критики. Я никому не кланялся. Критики говорят от науки. Критики не создают нового. Светловокритик, кольметкритик. Легат называл Светлову попугаем. Его критика это повторение уже известных вещей. Критики не есть жизнь. Критики есть смерть, смерть, смерть. От них пахнет духами и помадой. Меня тошнит от критики. Они как болезнь Венеры, от которой распухают яйца. Я не могу танцевать, когда у меня болезнь Венеры. Критики сравнивают жизни с умершими художниками. Они больше любят музеи. Музеи губят молодых художников. Они заставляют их сравнивать себя с музейными. Критики это муравей Живущие в одном муравейнике. Они собирают палочки и пугают, потому что хотят, чтобы артисты спрашивали у них мнение. Мама меня хотят сжечь на огне критики. Но этот огонь создаёт пепел. Пепел не удобряет землю. Разложение удобряет землю. Я русский человек, я знаю, что есть земля. Без разложения не будет земли, не будет тепла, не будет хлеба. Кто-то должен умереть, чтобы удобрить землю. Дягелев Селён. Он часто злоупотребляет своей силой. Когда я был мальчиком, я дрожал перед ним, как осиновый лист. Меня продали Дягелеву по телефону. Я знал, что моя мать бы иначе умерла с голоду. Я много душевно страдал. Смерть тело не ужасная вещь. Душевные страдания ужасная вещь. Передник лок волос у Дегелева, крашен белой краской. Дегелев хочет выделяться. Он любит, чтобы о нём говорили. Он красит передник клок белой краской, и носит на одном глазу монокль. Я любил его искренне и верил ему. Он мне искренне врал. Он импресарио, а стрюк импресарио. Дягелев не любит, когда его называют импресарио. Он не хочет, чтобы все думали, что он врёт. Он хочет, чтобы его называли меценатом. Он хочет, чтобы русские балеты назывались балетами Дягилева. Он хочет славы. Он хочет денег. Он хочет меня убить. Дягилев думает, что без него не будет искусства, ибо люди не поймут сами увиденных вещей. Дягилев думает, что он бог искусства. Я думаю, что я. Я. Есть